Третья танковая группа от 23.08.41. Допрос пленного Вчера вечером я допросил одного из захваченных нашими войсками во время нападения на расположение батальона связи с 7 танковой дивизии военнослужащего так называемых танкоистребительных батальонов. По заявлению пленного, назвавшегося Рядовым, 166-го артиллерийского полка можным Он не относится к постоянному составу этих частей, а был отправлен у них для усиления. По его словам, в постоянный состав отправлять только членов Коммунистической партии или Коммунистической молодежной организации, а он беспартийный. Исключение делается только для сотрудников НКВД. Но они, как нам известно, и так все члены партии большевиков. В связи с тем, что бойцы этих подразделений, при выходе на операции в наш тыл, все документы оставляют в штабе, подтвердить или опровергнуть заявление можно, не представляется возможным. Вкратце, излагаю результаты допроса. Первое. Личный состав. В эти подразделения набирают, как правило, добровольцев в основном из войск НКВД, пограничной стражей или подразделений армейской разведки. Командный состав состоит из людей, знакомых с действиями в тяжелых условиях, леса, болота, сильно пересеченная местность и фанатично преданных коммунистической идеологии. Так, командирам отряда, которому был приписан Можен, был лейтенант пограничной стражи Восковский или Ватовский. Поляк, очевидно, служивший на западной границе России. Как сообщил пленный, на счету этого отряда числится как и минимум 20 германских танков. Существует ли приказ о недопустимости попадания бойцов истребительных отрядов в плен, или они кончают с собой в силу фанатичности? Пленный не знает. Численность того отряда, к которому его приписали, можно оценивать в 50-60 человек. Второе. Вооружение. В основном эти отряды вооружены легким стрелковым оружием и гранатами. Противотанковые возможности усиливаются за счет инженерных мин и зажигательных средств. В частности, Пленный описывал полукустарные заряды на основе терамитной смеси, когда с их помощью уничтожали строение и технику во время атаки на подразделение 7-й танковой дивизии. Широко распространены в отрядах истребителей снайперские винтовки и трофейное оружие. В последнее время многим группам придают минометы и ракетные снаряды, наподобие состоящих на вооружении русских. ВВС, запуск которых осуществляется с примитивных разборных станков. Можена с несколькими другими солдатами как раз и передали группе истребителей для помощи в переноске таких снарядов. Один военнослужащий в походе переносит две такие ракеты в специальном мешке. Эти данные находят подтверждение в штабах многих частей третьей. И 9-й армии. Так при обстреле расположения батареи 8-го и 44 артиллерийских полков отмечено падение снарядов и мин, орудий мелких калибров, чьей дальности совершенно недостаточно, чтобы обстрел велся из-за линии боевого соприкосновения. Широко, если принимать во внимание характер ранений военнослужащих фермахта, используется холодное оружие. Однако пленный ни разу не был свидетелем его применения. Третье. Тактика В отличие от зафиксированных ранее нападений, на походной колонной пункты дислокации боевых частей, в настоящий момент танкоистребительные группы противника все чаще совершают атаки на тыловые подразделения и центры. Примером подобных действий. Могут служить нападения на хлебококарный взвод 161-й пехотной дивизии, многочисленные обстрелы колонн снабжения, перечислять которые нет нужды, поскольку они происходят не только в полоте ответственности третьей танковой группы, но и по всей линии боевого соприкосновения группы армий. Недавняя атака на центр радиосвязи 7-й танковой дивизии, в ходе которой как раз и был захвачен пленный. Смену приоритетов можно объяснить, во-первых, широко предпринимаемыми мерами по борьбе с атаками противника в ближних тылах, а во-вторых, с гораздо меньшей стойкостью тыловых подразделений к подобным действиям противника. Взгляд со стороны. Тоттен, Крычевский район Могилевской области, БССР, 24 августа 1941 года, 9.38. Выехали мы по холодку. И вот уже второй час трясемся по ухабам этих, с позволения сказать, дорог. Впрочем, привередничать не стоит совершенно, поскольку пока, тьфу-тьфу, через левое плечо три раза, Не пришлось машину ни разу толкать, что по местным правилам приравнивает это направление почти к автобану. Тем более, что ночью по закону вселенской подлости прошел дождь, и отдельные участки заметно развезло. Но за рулем нашего мотоцикла люк, аблиц ведет командир, так что пока мастерство успешно перебарывает бездорожье. Состав экспедиции меня, надо сказать, немного удивил. Никого из местных с собой Саша не взял. Но спорить с командиром, дураков нема. Так что, если бы не присутствие всех наших, кроме снятых по медицинским показаниям Антона и Сергеича, выезд можно было бы назвать рутинным. С другой стороны, недаром есть поговорка, что постоянство – признак мастерства. Мы даже места в наших таратайках заняли на автомате. Я плюхнулся в коляску мотоцикла, док залез в кабину к командиру, а банька пристроил пулемет на задний борт грузовика. Поначалу, правда, мне было несколько непривычно от малочисленности команды. Однако уже спустя четверть часа я успокоился и даже стал находить некоторые удовольствия, В неспешном путешествии в коляске, переваливающегося сбоку на бок БМВ. Единственное, что не давало окончательно погрузиться в созерцательную нирвану, необходимость придерживать пулемет штатного крепления на затрофенном нами трехколесом средстве передвижения не оказалось, а импровизированное не внушало мне особого доверия. Как показала практика, на местных колдовинах даже надежно прикрученные детали имеют поганые обыкновение откручиваться и отваливаться в самый неподходящий момент. Фермер с Тохой иногда по несколько часов в день под машинами проводят, при том, что машины у нас из категории «самые надежны». Все, вспоминающие Блиц и передок Круппа, хвалили эти образчики германского автопрома именно за надежность. Погода стояла приятная, тот самый идеальный для войны вариант, когда ни жарко, ни холодно, ветер практически незаметен, а осадков не ожидается. Я, конечно, против яркого солнышка ничегошеньки не имею, но уж больно форма середины века для шары не приспособлена потеешь чешешься а в теньке в засаду прилег и подмерзать начинаешь к пропитанным потом на хвозще стяном наряде а выхода другого нет мы сейчас почти все время на виду понятно что крестьянам или там железнодорожникам наш бундесверовский комок по барабану но Случайно забредший немец обязательно бы напрягся, увидев в одном подразделении две разные униформы. Уж я их педантичную натуру знаю. Настоящим же партизанам или, к примеру, окруженцам, в случае нечаянной встречи, что на нас надето, будет, как и в случае с гражданскими, плоско параллельно. Жахнем Был чекист и нет чекиста, как кажется, пелась в одной популярной в мои студенческие годы песенке. Есть и еще одна проблема связана с одеждой – белье. Ехали мы в Белоруссию ненадолго, так что из поднего взяли мало. От пяти смен у меня до двух у казачины. С носками еще хуже. Если их с сапогами носить, они стираются очень быстро. Так что те из нас, кто поопытнее, еще на второй неделе пребывания здесь на портянки перешли. Благо, мотать их умели. Мне же с Серегой и Ванькой пришлось в экстренном порядке осваивать эту науку. В общем, в результате мы почти все сейчас щеголям в хлопковых кольсонах и бязевых портянках. Тем не менее, из добычи этих деталей туалета свои проблемы. Как-никак кальсоны, никитель китель и не галифе, с трупа не снимешь. Так что их приходится беречь. Хорошо еще, что когда эсэсовцев на лебоках прижали, у многих в багаже оказались вполне себе нормальные трусы и майки, а из багажа оно как-то легче».